Йейтс ошибся. Основа все-таки выдержала. Примечание. Имеется в виду знаменитое стихотворение Уильяма Баттлера Йейтса «Второе пришествие» и следующий отрывок из него. Все рушится, основа расшаталась, мир заклеснули волны беззакония. Теперь мы лишь наполовину слепы и просто падаем. Несколько глаз из пещеронных катарактами все еще дымятся на корпусе. Большая часть сгинула без следа. Обугленные обрубки судорожно искрят там, где раньше были сенсоры. Центр масс вернулся на место и теперь спит в подвале, оправляясь от похмелья. Мы двигаемся чисто по инерции, пассивны, как обычный кусок камня. Но мы выбрались, выжили, и у нас теперь есть 10 тысяч лет, чтобы залезать раны. Конечно, такой огромный срок нам не понадобится. Шимп уже развернул свои войска. Они прожгли себе путь сквозь расплавленные шлаг-проходы десятков служебных туннелей, теперь выложенных вновь отлитыми металлами, выкопанными из сердца горы. И персолдаты, подобно огромным металлическим насекомым, лазают по поверхности, заменяя повреждённые части на целые и прижигая раны ярким светом. Время от времени мёртвое окно со вспышкой возвращается к жизни. По кусочкам к нам возвращается вселенная. Сурт кипит за кормой, всё ещё огромный, но он уже уменьшается. На таком расстоянии его тепла не хватит, чтобы вскипятить воду. Мне больше нравится вид прямо по курсу. Глубокое успокаивающее тма. Водовороты звёзд, мерцающие созвездия, которые мы больше никогда не увидим и даже не будем давать им имена, просто пролетим мимо. Каким уже должен отправиться в склеп, готовится ко сну. Но я нахожу его на мостике по правому борту. Он смотрит на то, как пальцы бело-голубых молний прыгают по корпусу. Отрывок короткий, всегда заканчивается одинаково, но кажется, он видит какую-то полезность в постоянных пересмотрах. При моём приближении он поворачивается. Плазма Сандулович ю Что? Электроны снаружи, положительные ионы внутри. Самоорганизующаяся мембрана. Живая шаровая молния. Хотя я не понимаю, что они использовали вместо кода для белка, инициатора репликации. Возможно, квантовую спиновую жидкость. Он пожимает плечами. Парни, которые открыли эту плазму, мало что могли сказать о наследственности. Он говорит о каких-то примитивных экспериментах с газом и электричеством, которые проводили в доисторических лабораториях, задолго до того, как мы стартовали. Я знаю, Шимп отправил мне архивный файл сразу, как каким его открыл. Это мы, парни, которые их открыли, замечаю я. Существа, которые царапались у нашу дверь, на святовые года опережали всё, о чём даже мечтали те пещерные люди в прошлом. Нет, мы никого не открывали. Я молчу. Это они открыли нас, объясняет он. Я чувствую, как лёгкая усмешка зарождается в уголках моего рта. Я всё думаю о вероятностях, продолжает Хаким. Система, которая выглядела так привлекательно на расстоянии, и оказалась такой жуткой, когда мы начали манёвр. Вся эта масса потенциальной траектории и почему-то единственным выходом оказался полёт через звезду. А тут ещё подвернулся удобный ледяной гигант, который, какое совпадение, составил нам компанию. Ну и как думаешь, какие вероятности такой ситуации? Астрономически. Я сохраняю невозмутимый вид. Он качает головой. Ничтожно. Я тоже так думаю, признаю я. Хаким пристально на меня смотрит. Да неужели? Вся система, кажется, была заряжена, чтобы подтолкнуть нас к звезде. А как эта штука потянула, чтобы схватить нас, едва мы оказались внутри? Твои жуки из молний. Я думаю, они вообще не жили на той планете, если уж у них плазма в основе. Ты думаешь, они были со звезды? Я пожимаю плечами. Звездные инопланетяне, говорит Хаким. Или какие-то дроны. С любой стороны, ты прав. Эта система возникла не просто так. Это скорее такой разрез для забора проб. Силковый путик. А мы тогда кто? Образцы, домашние животные, охотничьи трофеи? Практически, возможно, кто знает. А может, приятели, а? Я смотрю на него, услышав неожиданный надлом в голосе. А может, просто союзники. Продолжают размышлять Хаким. В напасти. Потому что против общего врага мы сразу все за одного, правильно? Обычно такая стратегия срабатывает. Хорошо для разнообразия почувствовать себя не злодеем, а человеком, который вытащил наших задницы из огня. Так что мне нравится слово союзники. Потому что если прищуриться, я вижу и другие совпадения. Но каким не щурится. Он смотрит прямо сквозь меня, не мигая. Например, Шимф выдал мне в напарники единственного человека со всей смены, которого я бы с радостью выкинул в открытый космос. Ну это едва ли совпадение, хмыкну я. Почти невозможно найти кого-то, кто не хотел бы Обвинение висит в воздухе, как статическое электричество. Хаким ждёт, как я буду защищаться. Ты думаешь, Шим воспользовался ситуацией, чтобы воспользовался или создал её? Это безумие. Ты всё видел собственными глазами. Да ты до сих пор можешь. Я видел модели в контуре, пиксели на переборках. Я не влез в ка-фандер, не пошёл смотреть сам, ведь это всё равно что совершить самоубийство. Разве не так? Теперь он улыбается. Они пытались пробиться внутрь, напомнил я ему. О, я знаю, что-то било в дверь, но только я не до конца купился, чтобы поверить, будто эти штуки построили инопланетяне. Ты реально думаешь, что всё это был какой-то трюк? Я мотаю головой от удивления. Через пару недель у нас будет доступ к поверхности. Да чёрт побери, прорежь дыру в ФАБ, проползи через служебный туннель, всё сам увидишь. А что я увижу? Звезду за кормой. Он пожимает плечами. Красный гигант во вселенной как грязи. Это не знать, что его характеристики были настолько ограниченными, как говорил Шим. Не знать, что нам действительно пришлось пройти сквозь звезду. Откуда мне знать? Может, Шим за последние 100 лет утыкал корпус лазерами и горелками, чтобы всё вокруг оплавить на случай, если я всё-таки решу вылезти и посмотреть. Хаким качает головой. А вот одно я знаю точно. После восстания в его углу остался лишь один мешок с мясом, а от него будет мало толку, если с ним никто не захочет разговаривать. Но как ненавидеть того, кто спас тебе жизнь. Меня поражает, насколько сильно люди способны мучить здравый смысл. Лишь для того, чтобы защитить свои драгоценные предубеждения. Но самое странное то, добавляет Хаким тихо, чуть ли не шепчет, что все получилось. До меня доходит не сразу. «Я не думаю, что ты все знал», — объясняет он. «Не думаю, что ты был в курсе». Да и как, ты даже не личность по сути так, лишь под программа, которая слишком много о себе думает. А под программы не ставят под сомнение поставляемые данные. Тебе в голову приходит мысль, и ты сразу думаешь, что она принадлежит тебе. Ты веришь всему, что тебе говорит этот жалкий кусок железа, так как у тебя нет выбора. А может, и никогда не было. И как мне за это тебя ненавидеть? Я не отвечаю, поэтому он продолжает. Я и не могу. Больше нет. Я могу только захлопни пасть, говорю я ему и отворачиваюсь. И он меня оставляет, оставляет посреди пикселей картинок, которым отказывается верить, отправляется в склеп к своим друзьям, спящим мертвецам, слабым звеньям. Каждый из них сорвал бы миссию при малейшей возможности. И если бы решил я, то все они больше никогда бы не проснулись. Но Шимп напоминает об очевидном. Наша миссия рассчитана на эоны. Невозможно предсказать даже самую малую часть препятствий, с которыми нам придётся столкнуться. Поэтому нужна гибкость, влажный неуклюжий разум. Но именно его давно помершие инженеры вырезали из архитектуры Шимпа ради стабильности проекта. Впереди миллиарды лет и всего пара тысяч мешков с мясом, чтобы разобраться с неожиданным. Может, нас даже не хватит. И тем не менее, несмотря на весь хваленый человеческий интеллект, Хаким не видит очевидного. И никто из них не видит. Для этих людей я даже не человек. Под программа, так он говорит. Доля в чем-то мозге. Но мне не нужна его блядская жалость. И он бы все понял, если бы задумался о проблеме хоть на долю секунды, если бы захотел критическим взглядом окинуть ту гору непроверенных предположений, которую называют своим мировоззрением. Только он не окинет. Он так долго отказывался смотреть в зеркало, даже не разберет, что там глядит на него в ответ. Он не видит разницы между мозгом и мускулами. Шимп управляет кораблем. Шимп строит врата. Шимп контролирует систему жизнеобеспечения. Мы пытались перехватить вожжи в своей судьбы, и это Шимп нас осадил. А значит, он всем заправляет. И так будет всегда. И когда разумы соединяются по высокоскоростной связи в моей голове, разумеется, механика поглощает мясо. Меня поражает, что они не видят ложность этого предположения. Им известно число сынов со Шимпа, так же как и мне. Но люди скорее поверят предрассудкам, чем всё посчитают. Я не под программа Шимпа. Вовсе нет. Это Шимп. Моя